Глава 13, в которой Лиса разговаривает со значительным лицом. Вольпус затих. Машины почти не разгоняли тишину рабочих часов, так что Марк уперся в стекло автомобильного окна и использовал редкие для него в последние недели минуту покоя для самопознания и самоосознания. Ранние подъемы, тренировки, Штудирование документов, книг, науч-поп, видео, в поместье не давали ему пространства для размышлений. Сейчас было самое время подумать о том, чем он, собственно, занимается и в какой ситуации оказался. В голове Марка сама собой начала складываться странная формула ⁇ Колдун 1. К1. Яков объявил, что Марк по наследству получает звание главного колдуна, Г.К., еще и одержимого наглым демоном лени, эгоизма и обжорства, Д. После чего свел Марка с другими колдунами фектовальщиками Катей, Соней и Сергеем, К2, К3, К4 которые, в свою очередь, объяснили Марку, что он теперь ответственен за производимое в Москве области и этой половине России электричество, «Э», планирование и логику дома, «УП», а также и за жизни и здоровье граждан, «ГР», которые могут быстро расстаться и с тем, и с другим, когда за астральные врата выйдет очередная стая монстров. В гуманитарном уме Марка сложилось уравнение К1 плюс ГК плюс Д плюс К2 плюс К3 плюс К4 помножить на УП плюс УП плюс ГР равно вопросительный знак. В этой схеме ему не хватало одного элемента — собственной мотивированности действовать. В эти первые недели через тяготы тренировок и радости новых знакомств его вели любопытство и интерес к новому миру, существующему в тайне ото всех. Но теперь ставки росли, угрозы стали вещественными и реальными, а выбор, остаться здесь или нет, Близился. Тут на одном энтузиазме не потянешь. Яков сказал ему, что они сражаются за честь дома. Катя сказала, что они сражаются за планету. Соня сказала ему, что они сражаются за человечество. Сергей ничего не сказал, потому что он был занят и хотел спать. Но, наверное, он тоже бы сказал что-то высокое. «За что сражаюсь я?» — подумал Марк. «Я стал психологом, потому что хотел помогать подросткам преодолевать тяжелые периоды в жизни. Потом я стал художником в Инете, потому что хотел нести смех и радость людям через рисунки. Потом я стал работником в IT потому что там хорошо платили, а мои попытки помогать людям и вдохновлять их не привели к желательному результату. И вот жизнь снова дала мне возможность послужить не своим мелочным интересам, а народам, стране, человеческим существам. Служить и защищать. Как написано на полицейских машинах Лос-Анджелеса, Служить кому? Защищать кого? Служить стране? Защищать ее народы? Рисковать жизнью за эти панельки, за эти магазинчики, за этих лебедей из шин? Да и что есть эта страна? Не сама ли она обязана защищать своих собственных граждан? К чему ей я? Пока Марк размышлял над своей ролью в истории, его мысли вознеслись где-то над всей планетой Земля, как это всегда и происходило с ним. Вместо мыслей о волшебных мирах, дворянах-кудесниках и параллельных измерениях, он стал думать о стране, где он родился, вырос и жил. А что вы первым представляете, когда слышите слово «Россия»? Избушки среди лугов, башни Кремлей в закатном свете, леса и реки, простирающиеся до самого горизонта. Все это в понятие такой страны, как Россия, действительно входит, как и могилы немецких философов. Рыжие дацаны — высокие горы и безводные пустыни. Пожалуй, что проще найти те вещи и явления, которые не могли бы быть найдены на обширных территориях родины Марка, чем то, что найти здесь возможно. И все же среди видового, культурного, языкового, природного разнообразия этой страны мой разум первым воссоздаст от упоминания имени Ее образ серой панельки на фоне свинцового октябрьского неба где-то в Прибалтике. Давайте посмотрим на это государственное образование со стороны иностранца. Ну как может в мире и покое жить страна, граждане которой отмечают Новый год 11 раз подряд? В конце концов, когда жители Алтая уже объелись Оливье, и легли спать куда-нибудь под ель. Москвичи только слегка пригубили шампанское, а калининградцы приготовились пить спиртные напитки сначала за удары курантов в столице, а еще через час за бой часов Кафедрального собора. И все-таки Россия, как и почти 200 народов ее населяющих, как-то существуют сами собой и друг с другом. Вот еще интересный случай – языковой. Если, предположим, коренной американец выйдет из города Броктона, штат Массачусетс, и дойдет пешком примерно за полгода до города Санта-Барбара, штат Калифорния. Думаете, его речь поймут, когда он попросит своего товарища-калифорнийца налить ему тыквенного латте на ореховом молоке? Возможно, что бедный работник кафе поймет, что речь идет о процессе переливания чего-то куда-то. Но чего и куда – это ему будет неведомо, пока не вызовут переводчика с массачусетского акцента. Но здесь мы затрагиваем переход через несколько объединенных штатов. Давайте сделаем еще интереснее. Если житель прекрасной Великобритании выйдет за границу своего немаленького графства Норфолк и окажется в пабе у соседей Саффолке, поймут ли его речь там? Да нет. Конечно, ни о каком процессе переливания речи не пойдет. В лучшем случае неравнодушные граждане решат, что у человека инсульт, и самые щедрые вызовут ему кэб до отделения неотложной помощи. Про Францию даже писать страшно. Скажу только, что житель Кюрьера вряд ли успеет пройти 50 километров до Мальгазы, прежде чем его сухими багетами погонят обратно за нарушение всех языковых границ и норм. Что же в России? Возьмем туриста который по какой-то причине решил отправиться через тысячи километров из Якутска в Астрахань. Что он увидит на АО «Автовокзал»? «Автовокзал! Автовокзал!» «Конечно же, шаурму 24 на 7, газетный киоск, маленький продуктовый магазин, стойку с горячими пирожками и зазывающей продавщицей». Наш турист может спокойно здесь запросить разливное из половника кофе. Хоть на русском, хоть на украинском, хоть на сахаты ли. Его поймут. В любом случае. Потому что кофе все равно здесь черпают половником из одной единственной кастрюли. А значит, ошибки в заказе быть не может. Что же будет с нашим героем, когда он высадится в Астрахани? «Аптека, улица, фонарь?» «Та же шаурма, киоск, продуктовый, продавщица, тоже кофе и тоже понятное всем наречие». Никакого исхода от всех этих явлений пребывания в России и не предвидится. Житель Янтарного, Калининградская область, ничем в речи не отличается от жителя Владивостока, Приморский край хотя они соседствуют с Литовской республикой, а другие — с Республикой Китайской. Поразительное единство на фоне таких больших расстояний и произносительных различий у представителей других стран. Марк глядел в потолок автомобиля, как он всегда делал, когда глубоко задумывался о чем то Возможно, что впервые в жизни он думал о том, где и с кем он живет. Неожиданно он ощутил родство со всеми этими жителями панелек, деревень, поселков, городов. «Буду сражаться за людей», — окончательно решил для себя Марк. «Тех, что сейчас занимаются бытовыми делами в домах и за тех, кто сейчас сидит со мной в машине, за людей, которые даже не представляют, какой ценой дается их простая тихая жизнь, и за людей, которые эту жизнь делают реальностью. Не может быть неверной борьба за мир и безопасность, за права и свободу каждого живущего. Если выпала возможность повлиять на чужие жизни, то нужно служить тем, кто эту возможность тебе доверяет. Нужно быть примером и оставить после себя наследие в виде спокойных времен, достатка народа и неприкосновенности свобод каждого. А там будь, что будет. Если погибну, то хотя бы погибну за бесспорное добро. Буду нести эту идею как стяг. Пафос раздумий Марка прервал хрипящий звук рации. Охрана остановилась возле жилого дома, где столпотворились полицейские машины, автозаки, автомобили газовой службы и черные легковушки с красными полосками, на которых грозно значилось «Следственный комитет РФ». Больше всего похоже на открывающую сцену криминальной драмы подумал Марк, глядя на собрание представителей разных частей Министерства внутренних дел. Главное, чтобы тебя не превратили в одно из действующих лиц. Вульпус подлетел к окну и стал с любопытством все разглядывать, как первоклассник в океанариуме. Он немного отошел от нападения на чувство своей безграничной важности, и вернулся к обыкновенному ехидству. «Ты идешь со мной?» — спросил его Марк. «Или скроешься на время?» «Нет уж, такое любопытное представление я пропускать не собираюсь. Но и высовываться лишний раз не хочу. Поступим хитрее». Вульпус надул щеки, напряг мордочку и начал постепенно уменьшаться пока не стал размером с рублевую монету. Он обернулся три раза вокруг себя и ударился о пиджак Марка. Мех в сложился и заострился. Его хвост прижался к спине, а нос повернулся в сторону. Он превратился в небольшой железный значок, прикрепившийся к одежде Марка. Лисья морда, ехидно глядящая вправо. В голове Марка зазвучал довольный голос. «Теперь можно спокойно наблюдать за происходящим из безопасности этой овеществленной формы». «А я в это время буду тумаки получать?» «Если что-то пойдет не так, то я сразу перевоплощусь обратно, и проекцию свою ты не просто так развивал. Сам тоже можешь себя отбить в случае чего». Зря, что ли, на свои тренировки, любимые, с позаранку вставал. Будем верить, что это ведомство не захочет от нас сегодня избавиться. Воины дома Шишкиных вышли из машины и осмотрели территорию. Рация Якова снова захрипела. Первый. все чисто. Марка Георгиевича просит подойти к подъезду. Прием. Яков кивнул Марку и дал ответ по рации. Второй. «Вас понял. Ждите нас. Прием». Втроем они вышли из машины и вместе пошли к открытой нараспашку двери подъезда. Около двери с двумя мужчинами стояла Мария в полном обмундировании и с подвязанными рыжими волосами. Марк молча кивнул ей и получил такой же ответный кивок. Подле отряда охрана Шишкиных», стоял самый странно экипированный спецназовец из всех, что Марк видел. На его голове был круглый шлем, с которого свисала длинная кольчуга, закрывающая лицо, плечи и ноги. На боку свисал небольшой автомат, а в правой руке он держал что-то, похожее на тройной канделябр, из которого торчало три толстых снопа дымящихся благовоний. Сначала Марк подумал, что это был Астрал со странной проекцией. Но в тот же момент из темноты подъезда вышло еще двое одетых таким же образом человека. Спецназовец у двери поднял руку с канделябром и попросил Троицу остановиться и показать документы. Он досконально посмотрел все три паспорта. Сопоставлял лица с фотографией с лицами, стоящих рядом с ним Шишкиных. Наконец он вернул паспорта владельцам и сказал, «Приказано никого, кроме Шишкина, не пускать. Подождите здесь». «Здесь присутствует его охрана, представители и заместители». Яков говорил четко и жестко. «Мы имеем полное право находиться рядом с главой дома» чтобы обеспечить его безопасность. «К тому же», — добавила Мария, — «наш устав гласит, что во время чрезвычайных происшествий мы обязаны полагаться только на свои силы по охране главы. А у вас тут, очевидно, происходит что-то чрезвычайное». Марка успокаивала эта поддержка со стороны Якова и Марии. Он чувствовал себя в надежных руках. Станислав Викторович приказал впустить только наследника дома Шишкиных. К тому же за его безопасность на месте операции отвечает Лев Данилович из контрдемонического отряда. Поэтому можете не беспокоиться. Никто не тронет главу вашего дома. Яков нахмурился. Лев тоже здесь? Если все так серьезно, то почему вы не прислали предварительное уведомление? о проведении операции на нашей территории. Вас уже ждут. Пусть на все вопросы ответит начальство, лично Шишкину». Спецназовец со звоном кольчуги повернулся к Марку. «Я отведу вас, следуйте за мной». «Да не переживай, Яков». Марк попытался успокоить старика. «Что такого там может быть?» Марк с одним из спецназовцев поднимались по лестнице подъезда. Лифт не работал. Отключили на время проведения обрядов очищения, как это объяснили Марку на входе. На третьем этаже Марк увидел двоих в таких же кольчугах, рисующих из баллончика какой-то символ серебристой краской. Этим символом был круг с вписанными в него десятью точками, составляющими треугольник. После того, как один завершил рисовать символ на стене, Второй достал баллончик с золотой краской и поверх первого знака нарисовал еще один — крест, состоящий из двух волнистых линий. — Это что еще за неоязыческий вандализм? — умственно спросил Вульпуса Марк. замешкался лис. — Это тетраксис, и какой-то бред поверх него. Ересь несусветная. Пифагор такое не одобрил бы. Не могу представить, для чего они вообще это тут молюют. Восемь этажей прошли с удивительной для Марка легкостью. Он не запыхался, ноги лишь немного устали. Марк чувствовал, что мог бы с такой же простотой пройти еще столько же. «Видишь, Вульпе, тяжелые тренировки уже себя окупают», — сказал он Вульпусу. Твое тело просто стало выносливее от питания моей астральной энергией. Попытался вновь поспорить с Марком Вульпус. Но без тренировок ты бы не смог дать мне столько энергии, разве нет? Вульпус чертыхнулся. Весь день ты меня пытаешься подловить. Больше я на эту тему с тобой спорить не буду. Вот и не спорь. На восьмом этаже тяжело дышащий от долгого восхождения спецназовец открыл перед Марком дверь и попросил его пройти дальше. В коридоре Марка ждал мужчина, который в этой обстановке выглядел совершенно неуместно. Он был похож скорее на модель мужчину, делающую фотографии для нового выпуска Vogue. Он был ростом с Марка. С золотистыми волосами, не спадающими на плечи и немного завивающимися на концах, худым лицом с ямочками, белесыми глазами и острым носом, немного поднимающимся кончиком вверх. Уголки его тонких губ при виде Марка немного поднялись вверх, но глаза оставались мертвенно печальными, как будто в них отпечаталось что-то настолько ужасное что никогда не могли их покинуть. Но лицо этого длинноволосого юноши было не единственным его украшением. На нем была золотая броня со множеством резных изображений цветов, зверей, разной геральдики и символики. Эта броня походила на Катину, но была она более приталенной и изящной. Можно сказать, что его броня была даже более женственной. Этот рыцарь опирался на невероятно огромный меч, который даже трудно было назвать мечом. Это был сплошной черный кусок металла, покрытый ржавчиной и остатками запекшейся крови. На этом массивном мече были видны неровные зазубрины с острых сторон лезвия как будто бы этот меч обладал зубами со всех сторон. Рукоятка этого двухметрового чудовища была обернута в какие-то грязные тряпки и бинты, неаккуратно свисавшие с нее. Контраст между мечом и его владельцем поразил Марка. Они как будто бы друг другу не подходили. Отвратительное грязное оружие его прекрасный статный владелец. «Очень приятно!» Рыцарь протянул закованную в золото руку Марку. Голос у него был удивительно нежным. Такой голос подошел бы средневековому поэту Министрелю, а не Железному Титану. М -м, «Вот это пестрый фрукт», — сказал Вульпус. «Он случайно не играет в синема?» Ему бы это подошло. «Здравствуйте!» Марк решил покрасоваться и призвал железную перчатку, часть своей брони. Они пожали друг другу бронированные руки. «Вы Станислав Викторович?» «Нет», — Вкрадчивым тихим тоном ответил юноша. «Я Лев Данилович, но зовите меня просто Лев. Слежу за ходом проведения операции. «Всех уже повязали, сейчас проходит допрос». «Допрос?» Марка насторожила это слово и особенно ассоциации, связанные с ним. «Кого допрашиваете?» «Да опять поводыри эти!» С тихой ненавистью произнес Лев. «Уроды пустили на мясо человек двенадцать. Всем бы им головы уже поотрывать, если бы не протокол». Поводыри? спросил Марк. «Это еще кто?» На вопрос Марка лев ответить не успел. Его перебил скрип старой квартирной двери, из которой высунулся небольшой человечек. Это был мужчина с гладким лысым черепом, похожим на подставку для дорогой вазы. Он был одет в черную форму с погонами и фуражку с гербом. Внешне он был полностью противоположен изящному льву. Низкий, пухлый и похожий на перезрелый темнеющий помидор, который забыли вовремя сорвать с грядки. Лысый за секунду осмотрел Марка глазами и громко, вызывающе сказал. «Добрый день, Марк Георгиевич!» Хотя он и был с формальной точки зрения полностью вежлив и корректен, но первые же слова он выговорил с таким нескрываемым презрением, что Марк сразу понял, каким неприятным будет дальнейший разговор. Спасибо, что согласились уделить нам немного своего драгоценного времени. Я Станислав Викторович Чемоданов, полковник ведомства и председатель совета. Это Лев Сергеевич. Он является главой контрдемонической боевой группы хотя уверен что глава дома шишкиных и так прекрасно об этом осведомлен станислав викторович указал на распахнутую дверь нос ну пройдем марк я хочу с тобой обсудить важную вещь мрачные типы сказал вульпус первый носит глаза человека который видел агонию и смерть Второй, кажется, ненавидит вообще все живое. Осторожнее с ними. Марк принял его слова к сведению. Он прошел в прихожую небольшой однокомнатной квартиры. В нос Марка ударил мерзкий запах сырого мяса и чего-то кисловатого. Однако все его внимание обратило на себя пробирающая до дрожи сцена, В комнате перед ним на коленях стояло человек семь. Их руки были завязаны цепями с шипами, а на головы были надеты мешки. За каждым из них стоял спецназовец в кольчуге сетки и с автоматом. Это было похоже на записи казни невинных людей террористами, а не операцию, которую проводят государственные службы. «Воняет смертью!» С отвращением прошептал Вульпус. Тут происходило что-то очень паскудное. «Вот, Марк!» Полковник прошел в комнату к людям с мешками. «Можешь взглянуть на гуманистическую утопию, которую нам подарили астралы. Последствия добычи любимого всеми нами звездного камня». Три недели мы анализировали случаи пропажи людей, похищения подростков, взрослых, младенцев, животных, пока не вышли на одного из них». «Кого?» Марк дал себе зарок не показывать эмоций, но лицо предало его. Он был парализован неприязнью и тревогой. «Одержимых, кого же еще?» Станислав Викторович говорил так уверенно и спокойно, будто намекая, что все это Марк должен был знать еще на входе в квартиру. Демон захватил тело вот этого. Он указал на ближайшего к Марку человека. В квартире он построил алтарь и приносил кровавые жертвы. Полюбуйся. Полковник сорвал мешок с головы одержимого. Марку открылось бледно-желтое лицо человека с кляпом во рту. Черные вены шли по его затылку, на котором слабо держались редкие грязно-рыжие клочки волос. Марк пригляделся и увидел что-то среди них. Глаза. На затылке, на щеке, на шее, на лбу. Большие, маленькие, с вертикальными зрачками, больные, истекающие слезами, множество глаз на неровных кусках кожи цвета гнилого мяса. Марк с большим усилием подавил рвотный позыв от одного вида этого уже не человека. Полковник взял у одного из спецназовцев планшет и начал читать. Андрей Манкоев, 23 года, закончил здесь университет, работал инженером, месяц назад перестал отвечать на звонки. Его родители направили сообщение о пропаже сына без вести в соответствующие органы. Дверь не открывал, на звонки не отвечал. «Он тебя на жалость развести хочет?» спросил у Марка Вульпус. Какая нам разница, сколько ему и чем занимались его родители? А две недели назад мы поймали его на камеры в супермаркете, где он воровал сахар и муку. Понятное дело, подкармливал дружков. Демон заставлял Андрея вырывать глаза жертвам, цеплять их на себя, а мясо, кости и прочее поедать. Все останки вместе с ритуальными предметами хранятся в его ванной. Марк посмотрел в коридор и увидел открытую дверь ванной, к которой тянулся кровавый след. С этого угла он видел только небольшую ее часть, покрытую бурыми пятнами плитку, коричневые наросты на стене, кучи беспорядочно валяющихся белых перьев и шмётки гниющих кусков мяса. Дальше рассматривать этот кошмар он не решился. Марк перевёл взгляд на этого Андрея и обнаружил, что все его глаза уставились на него. Голова одержимого затряслась, он глухо закричал в кляп, задёргло скованными руками и ногами. Он выплюнул кляп и истошно проорал. «Проклятый! Проклятый явился!» Одержимый смотрел прямо на Марка. «Крылья шумят! Я слышу крылья! Смерть близко!» Он противно по-животному заверещал и застонал, пока его не успокоил удар прикладом в шею. Спецназовец, ударивший его, поднял с пола слюнявый кляп и засунул его обратно в рот Андрею. Станислав Викторович, не обратив на это внимания, продолжил. Потом он накопил достаточно сил, чтобы открывать временные врата в астрал. Тогда он стал похищать людей и запирать их в этой ванной, пока их тела окончательно не сдавались и не становились оболочкой для таких же тварей. Последней его жертвой оказался наш сотрудник, установивший за квартирой наблюдение. Он сидит здесь, среди них. Тоже был совсем молодой парень. Марк собрался с силами и включился в монолог полковника. «Кто они такие? У них есть цели? Идеология?» «Ты не знаешь?» Удивленно спросил полковник. «Мы будем обсуждать их на совете. Они появились лет десять назад, называют себя поводырями. Зачем им глаза людей и животных, мы так и не узнали. Но мы знаем, что они поклоняются демоническому божеству, которое их направляет через астрал в наш мир. Вот его метка. Он ткнул пальцем в плотную голову одержимого, на которой был белый отпечаток ожога в форме глаза с идущими вниз щупальцами. Они называют его... Ворос, всеслышащий, Бог-наблюдатель, Бог-перемен и конца всего людского. За десять лет ни один из них не раскололся и не сказал ни слова о том, чего они хотят достичь. Похоже, что этот их ворос проклинает культистов и одержимых, чтобы они не говорили лишнего». За три года в Москве по поводыри наделали делов больше, чем остальные культы, вместе взятые за последние 30 лет. И как этим людям помочь? Марк старался держаться профессионально, хотя это и давалось ему с трудом. Атмосфера этой проклятой квартиры сводила его с ума. Он старался не смотреть на опускающего слюну на пол одержимого. «Я могу что-то сделать или предложить? У нас есть колдуны!» Марк упустил тот факт, что колдун был всего один, и у него и так было дел выше крыши. «Врачи, мой астральный зверь, в конце концов!» Станислав Викторович осмотрел своими мелкими черными глазами пленных. «Никому из них уже не помочь», — сказал он без тени эмоций в голосе. По распорядку можно очистить тело от демона без тяжелых последствий для психики человека через 4 часа от начала одержимости. Еще 4 часа на очищение идут с рядом проблем. Возможные депрессия, истерики, тревожное расстройство, шизофрения, биполярное расстройство, припадки. Через 8 часов мы уже ничего не можем сделать. «Демон полностью подчиняет тело человека». «А разум?» — упавшим голосом спросил Марк. «Человеческий разум еще теплится где-то там, внутри них. Требуются годы, чтобы демон смог поглотить еще и личность своего носителя». Марк почувствовал холод на душе от мысли о судьбе несчастных которые оказались заперты в тюрьме своего тела, без контроля над своими действиями. Пожирающие сырое мясо, убивающие без разбору, общающиеся с демонами — это была судьба страшнее смерти. «Что с ними будет?» — обеспокоенно сказал он, боясь услышать ответ который он уже мог предсказать. Для таких ситуаций установлен протокол под кодовым названием «Кайсяку». Знаешь, кто это такие? Да, знаю. Японские палачи. Интересно, задумчиво сказал полковник. Я ожидал, что ты знаешь все про демонов, а не про малоизвестные азиатские понятия. Но не суть. Кайсяку не просто палачи, а палачи-помощники. Мы освобождаем тело от демона, а затем астрал должен разрубить демоническое ядро, чтобы окончательно изничтожить паразита. Вы их расстреляете? Всех их? Марк был не в силах подавить страх. Он тяжело задышал, Его руки похолодели, а на лбу выскочил пот. «Это единственный выход», — также безразлично сказал Станислав Викторович. «Пройдем на выход». «Лев, можете начинать». Марк вышел из квартиры за Станиславом Викторовичем. Дверь квартиры изнутри закрыл Лев. Через мгновение Марк услышал последовательные звуки выстрелов. Нечеловеческие крики, шум борьбы. Потом все неуютно затихло. ну — по-деловому обратился к Марку полковник. «Поговорим, пока никого рядом нет. На совете такой возможности у нас не будет. Мы изучили твое досье, Марк, и обнаружили небольшую проблемку». Он с ехидствующей улыбкой облизнул губы. «Шишкин Марк Георгиевич, у нас в базе данных есть. И его, как бы это сказать, трое». «Как это трое?» С нахмуренным лицом задал вопрос Марк. «А вот как? Либо Яков слишком хорошо тебя прятал?» Либо ты какой-то проходимец с улицы, либо ты мертв. Я? Марк начал возмущать сюрреалистический ход этого разговора. Я сейчас по-вашему выгляжу мертвым? Так мы считали изначально. Станислав Викторович передал Марку, распечатанную на листе А4 страницу газеты ⁇ Новосибирский житель ⁇ Марк прочитал заголовок. «Утечка газа или месть ревнивого бывшего? Смерть матери и ребенка в частном доме?» «Через три месяца после пропажи твоего отца умерли двое — мать и сын. Шишкина Александра и Шишкин Марк. Взрыв, пожар, деревянный дом сгорел за десять минут». «Думаете, их убили? Определенно! Кто-то убил ребенка за то, что он просто шишкин? Кто-то убил ребенка и его мать, потому что хотел окончательно уничтожить всех, кто имел связь с астральным зверем. И у кого-то это получилось. Ну или так мы считали?» пока две недели назад к нам не пришел Яков Алексеевич с неожиданным сообщением, что Шишкин Марк Георгиевич не просто жив, а еще и собирается приехать на совет, чтобы официально занять пост главы дома и одного из участников совета. Полковник развел руками. «Представьте мое удивление!» Мы, разумеется, снова прогнали всех существующих марков Шишкиных в базе и нашли одного подозрительно подходящего. Обычный аттестат, обычный диплом, работа не по специальности, никаких известных контактов с астралами. Самая простая жизнь, настолько простая, что кажется, будто... Самому живущему она не была интересна. «Попал в самую точку», — подумал Марк. «Умный черт! Интересно, как он это понял?» «Так и есть», — попробовал отшутиться Марк. «Я самый обычный человек». «Тогда наша встреча не имеет никакого смысла. Если ты обычный человек...» то ты не только не имеешь права принять управление большим домом, но и даже думать, что существует мир астралов и остальной нечисти. Две недели назад я и хотел удостовериться у Якова Алексеевича, не сошел ли он с ума окончательно со своими детьми-воинами, чтобы доверить управление дому какому-то проходинцу. Голос полковника стал режуще серьезным. «Но все это не так важно перед одним фактом. Ты — проблема. Ты вылез из ниоткуда, и сегодня получишь достаточно власти, чтобы полностью перемешать нам все планы. Толпы демонов штурмуют Москву ежедневно. Отношения между домами ухудшаются». Постоянные разработки «Астролита» провоцируют множество прорывов. Твое появление добавляет только больше головной боли. Будь ты хоть Марк Шишкин, хоть самозванец из Подмосковья. «Я не собираюсь никому мешать», — взволнованно ответил ему Марк. «Я просто хочу выжить и помочь людям. Мне не нужны деньги». «Власть, слава или еще что-то!» «Если я смогу хоть кому-то жизнь упростить, я буду просто вне себя от счастья! Я...» «Популизм этот и прочее оставим для совета!» Сказал Станислав Викторович. «Я не сомневаюсь, что ты никому не помешаешь, потому что если окажется, если даже падет малейшее подозрение...» что ты подрываешь работу ведомства?» Он перешел на тихий зловещий тон. «Развязываешь войны, продаешь секретные данные или еще что? Не тем людям. Ты закончишь намного хуже, чем те за дверью. Это я тебе гарантирую. Ты не получил счастливое место на закате своей молодости. Если что-то пойдет не так, если ты оступишься, зазвездишься и решишь, что тебе все можно, ты мертвец. Действуй хоть из жалости, хоть из самолюбия. Теперь ты никогда не отмоешься от той грязи, в которую ты угодил. Марку было нечего сказать на такую жестокую угрозу. Он молча смотрел на полковника и думал о том, как он был бы рад сейчас не быть здесь. «Я буду поступать так, как считаю правильным», наконец ответил он. «Меня уже пытались убить, и я не думаю, что долго проживу в вашем мире». Сказав это, Марк почувствовал полную безнадежность в своем сердце. «Но я сделаю все». Чтобы и астралы, и простые люди могли не бояться за свои жизни. Ты звучишь прямо как отец. Глаза полковника почему-то повеселели. Вот она, сила генов. Если хочешь услышать мой совет, то вот он: Учись, работай и трудись. Если ты не справишься со своей работой, то тебя уничтожим мы. Если справишься слишком хорошо, то на тебя объявят охоту убийцы больших домов, которым конкуренты не нужны. Шишкины знамениты тем, что всегда стояли за простых людей, за рабочих и за тех, на кого сильные мира сего любят не обращать внимания. Не посрами память предков, если эти слова для тебя не просто пустой звук. То есть, что бы я ни сделал, «Кто-то все равно захочет моей смерти?» Ха, Звучит безрадостно. «Жизнь вообще безрадостна, юноша!» Сказал полковник впервые с оттенками грусти в голосе. «Я не просто так тебе показал эту казнь. Это цена ошибок астралов. Когда астралы ошибаются, умирают люди, невинные люди, которые просто проживали свои жизни, мечтали». Любили и куда-то спешили. Теперь всех их ждет мобильный крематорий, а их родственники будут без надежды ждать новостей, но никогда не узнают правды. Правды, которую мы скрываем. И все это ради мира, который находится в полном подчинении у таких, как ты. Вот что по-настоящему безрадостно. Он посмотрел в окно, на те дома и улицы, на которые смотрел Марк из окна автомобиля. «Может, — подумалось Марку, — и мысли у него когда-то были те же самые, что и у меня сегодня — помогать людям, оберегать их. А теперь этот старик отдает приказы расстреливать сошедших с ума бесноватых. В какой момент и для меня все это станет рутиной?» «На этом у меня все!» сказал Станислав Викторович. «Увидимся вечером на совете. Газетку можешь оставить себе». Марк кивнул. Пожал на прощание крепкую сухую руку полковника и пошел вниз к лестнице. На шестом этаже его догнал лев, который коснулся плеча Марка и попросил его остановиться. «Передай от меня привет Якову Алексеевичу!» Быстро и живо проговорил он. И не бойся ничего. Он тебя всему научит и от всего защитит. Я точно знаю. Он меня обучал. Только слушайся его и будь осторожнее. Ну, мне пора идти. Увидимся. Марк даже не успел сказать спасибо, когда лев исчез из его взора. Его дружеский тон успокаивал, и следующие этажи Марк прошел с более легким сердцем сжимая газеты во влажных руках. «В этом ужасе у меня хотя бы есть люди, на которых можно положиться», — подумал он. Яков, Катя, Сергей, Соня. «И лисы, не забывай про лис, на которых можно положиться даже сильнее», — отозвался Вульпус. «Да, Вульп, спасибо. Я никогда этого не забывал. «Ну и типы!» — прокомментировал результаты встречи Вульпус. «С такими я бы в разведку не пошел. Слишком мрачные и слишком много скрывают». Белый весенний свет казался очищающим после страха в прокаженной квартиры. Марк чувствовал, будто его выпустили из самой глубокой бездны Тартара. В его голове была одна важная мысль. «Я должен узнать, что стало с папой». Он чувствовал возрастающую уверенность в этом. «Я и мама заслужили узнать, кто и что с ним сделал. И если я доберусь до виновных, им не поздоровится». Яков, Мария и Катя ждали Марка у двери и подошли к нему, когда он вышел. «Ты очень бледный, Марк!» сказала Катя и протянула Марку бутылку воды, плитку черного шоколада, яблоко и банан, которые Марк неловко взял в охапку. «Вот я тут забежала, поешь, восстанови силы!» «Да я не особо го. Марк осекся, увидев обеспокоенные глаза Кати. «Спасибо большое. В машине поем». «Что там было?» Таким же немного беспокойным голосом спросила его Мария. «Мы слышали выстрелы. Опять кайсяку?» «Да», — сказал Марк, который как будто бы забыл и вновь вспомнил, что он только что стоял в паре шагов от места расстрела людей. «Но я ничего не видел. Но я ничего не видел». Попытался он успокоить всех, когда увидел их еще более обеспокоенные лица. «Давайте заедем в ближайший Макдональдс и поговорим в машине», — предложил Яков. «Нужно нормально поесть перед советом». «Дедушка», — воскликнула Катя, — «разве это...» «Нормально поесть?» «Да, давай заедем», — сказал Марк. Он посмотрел на Катю с Яковом и подумал о том, какие они будничные и родные, совсем не меняющиеся даже в этой адской обстановке. Если с одной стороны Марка будут пытаться убить бесноватые культисты, а с другой — спецназовцы в кольчуге, то все равно Катя будет говорить ему о пользе огурцов, а Яков будет в ответ цитировать что-то из Некрасова. Марк почувствовал, как его согревает эта мысль. «Давайте возьмем почебатти», — сказал он, «а по пути я расскажу вам все».